А теперь они обрезаны, мертвы. Черт, надо бы встать. Надо бы встать и... И что? На миг оставим меня лежащим в постели, собирающим себя по кусочкам. Я как-то не уверен, что рассказываю эту историю правильно. Я уже говорила, она подобна окружности, в которую можно войти в любой ее точке. Она подобна также окружности, в которую нельзя войти в любой ее точке. Самые эти слова стояли в начале моего рассказа. Если у окружности бывает начало, теперь приходится их повторять. Как историк я должен, вообще-то говоря, обладать способностью дать простой и ясный ответ о событиях, происшедших в... Ну-ка, ну-ка. Где же они произошли? Все это очень спорно. Загадка, которая меня обнимает... Лучше всего формулируется посредством следующих утверждений. А. Ничего из ниже следующего никогда не происходило. Б. Все ниже следующее чистой воды. Правда. Вот я и лежу, гадая подобно кицу. Мечтал я или грезил наяву? Проснулся или это снова сон? И гадая также, почему «О, Иисусе!» не лежит рядом, свернувшись теплым калачиком. Хотя нет, тут и гадать-то не о чем. Ответ на этот вопрос мне известен, а она меня бросила. Это я знаю. Уж это-то я знаю. Нет ее здесь. Обратилась в историю. Ну ладно, тогда, гадая, куда меня к чертям занесло. В самой середке моего мозга расположился темный колодец. Я все пытаюсь спустить в него ведра, Вёдра слов, вёдра образов и ассоциаций, которые смогли бы вытянуть наверх что-то знакомое, вызвать некий чистый холодный всплеск памяти. Может, если поработать насосом, все и извернется наружу большим фонтаном. Понимаете, я знаю, что... знаю нечто. Вот что меня донимает. Нечто незабываемое, наиважнейшее, что именно. Память, что твой лосось... Чем крепче я его стискиваю, тем дальше он, выскользнув, из моих рук улетает. И этот образ мне тоже знаком. Надо встать. Встану, все ко мне вернется. Ух ты! Голова у нас может и болеть, в животе все дрожит, ноги подкашиваются, горло дерет, но мы все-таки встали. Сто лет не блевал, и ощущение от этого времяпрепровождения мне нисколько не нравится». Нет, неверно. Меня рвало и совсем недавно. На чаше унитаза длинной нить слюны, прилепившаяся к гортане, свисала изо рта. Это когда же было-то? Прошлой ночью? Недавно? Ничего вспомню. А пока я огляжу на себя и задаюсь вопросом, что это на мне за одежонка такая? Не узнаю я ни этих шортов, ни тенниски. Извините, но я их просто-напросто не узнаю. Я к тому, что ни почем не надел бы чего-то настолько... Не знаю, настолько чистенького, полагаю. Хлопчатобумажные шорты, бумажные шорты. Поклясся готов, что они отглажены, хоть и заляпаны подсохшими брызгами рвоты. Да еще и тенниска. Тенниска из хлопка Sea Island. Господи, боже ты мой! С какой-то выштой золотом эмблемой на левой стороне. Я оттягиваю тенниску сбоку, чтобы приглядеться получше. Вроде бы слон. Вверх ногами не разберешь. Слон в какой-то люльке. Такие подцепляют к подъемному крану, чтобы приносить животных с судна на берег. Я хочу сказать... Каким надо быть никчемным уродом, чтобы носить отглаженные шорты и тенниски Си-Айленд с долбанными вышитыми слонами? Вот обувь признать я еще могу. Обычные кроссовки-макроступы с грязными подошвами. Тимберленд. Правда, не мои. Хотя ступни облегают, как... Ну, вы понимаете... Просто так уж вышло, что Симберленды я не ношу, мне подаваясь себе его. Тут никакой особой причины, просто таким я всегда и был. Я полагаю. Пора подойти к окну, поднять жалюзи и напомнить себе, где я завершил вчера мой путь и почему. Жалюзи я управляться никогда не умел. Никак не запомню, что полагается делать. Ни то за шнур потянуть, ни то ручку повертеть. На сей раз я проделал и то, и другое, отчего правая сторона желюзина наполовину поднялась и застряла, вызывающе, сомкнув планки. Я пригнулся, чтобы заглянуть в освободившийся треугольничек. Мать честная! Вот